298. Матерь Агни-йоги «Если не могут наяву устрашить, во сне устрашают, когда земное сознание спит и ослаблен дозор, если не приняты особые меры. По снам можно проверить себя. Что еще укреплено недостаточно прочно?» Надо достичь того, чтобы и во сне, и наяву реакция на воздействие определенного порядка была совершенно одинаковой. Если наяву сознание победно проходит мимо прельщений и соблазнов, а во сне им предается, значит, корни вреда еще не изжиты из его глубины. Эти ядовитые корешки укрепляются в оболочках, и особенно в оболочке астральной, в ней-то уничтожаются корни. постник, лелеющий мысли о пище, и человек, отказавшийся от чего-либо лишь внешне, но внутри, хотя бы даже во сне, желающий того, от чего отказался, служат примером того, как эти корни живут в подсознании и ядом своим отравляют систему и ждут, ждут упорно, чтобы ростками своими, беззвучно и незримо прирастающими внутри, выбиться снова наружу, и там себя утвердить. Не отказавшийся, но вместивший. Так будет лучше понять.